Так безнадежно бездарный подлый репертуар и деятели искусств. Живу в царстве невежества дикого, уголовно наказуемого. Бешеная спекуляция на темах. О, эти темы! Почему-то все, от кого исходят необходимость темы, забыли сказанное Энгельсом своей корреспондентке в письме после прочтения ее пьесы. Чем глубже спрятана тенденция, тем это лучше для художественного произведения. Жизнь удивительно провинциальная, совсем как в детстве в Таганроге. Все все друг о друге знают. Есть же такие дураки, которые завидуют известности. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее. Завидую безмятежной жизни любой маникюрши. Какой печальный город. Невыносимо красивый и такой печальный, с тяжело-болезнетворным климатом. Всегда я здесь больна. Ленинград, шестидесятый год. Снимаюсь в ерунде. Съемки похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства а впереди провал, срам, если картина вылезет на экран. Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных. Пожалуй, один черняк, умерший от порядочности. Первый — Пышка. Второй — Подкидыш. Третий — Свадьба. Четвертый — Дума про казака Галоту. Пятый — Пархоменко. Шестой — Мечта. Седьмой. Небесный тихоход. Восьмой. Ошибка инженера Кочина. Девятый. Золушка. Десятый. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Одиннадцатый. Похождение бравого солдата Швейка. Двенадцатый. Человек в футляре. Тринадцатый. Весна. Четырнадцатый. У них есть Родина. Пятнадцатый. Встреча на Эльбе. Шестнадцатый. Слон и веревочка. Семнадцатый. Осторожно, Бабушка восемнадцатый «Александр Матросов», девятнадцатый «Легкая жизнь», ну и намучилась. Двадцатый «Драма», двадцать первая «Девушка с гитарой», двадцать второе «Сегодня новый аттракцион», последний. Фильмы эти не показывают, а сколько сил ушло на ерунду. Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая «Куда смотрит милиция». Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал, я вижу, что юмор вам недоступен. Сниматься в фильмах было мучением. Деньги за них давно прожила, а стыд живуч. Или позор тащится. Наслаждением было партнерство большого актера. Из писем Фаины Георгиевны Раневской Хесе и Эрасту Гариным. Хисо, милая, ах, Хисо! Сегодня уже первое августа. Я не писала вам, боясь отнять у вас время. Знаю, как вы заняты и замучены. Чувствую, как вам трудно на вашей студии. А что это за студия? Я до конца узнала на днях. Представьте себе только на днях. На днях явилась ко мне некто Сытина сценаристка. Если бы с ней не было администратора, я бы подумала, что эта женщина убежала от Кащенки, но администратор ее сопровождавший производил впечатление вполне нормального сумасшедшего, работающего в кино. Сценаристка объявила, что они с администратором приехали за мной на съемку, которая состоится завтра. Мне показалось, что я брежу, настолько это было неожиданно. Сначала они оба стали меня уговаривать, умолять сейчас же из Комарова ехать в Ленинград, а затем в Москву, так как меня ждет весь творческий коллектив, и что я не имею права срывать, восклицательный знак, съемку с массовкой в 400 человек. Придя в себя, я спросила, о какой съемке идет речь? Мне сказали, что это фильм, который снимает совместно с другим режиссёром Баранова и что послал за мной бритиков, которые убедительно просят меня приехать и не срывать съёмку. Возможно ли такое? Я сказала, что не знаю сценария, не знаю роли и не представляю себе, как при этом можно сниматься. Сценаристка пообещала в дороге рассказать мне содержание сценария и роли. На мой решительный отказ спуститься в такую авантюру Сытина стала осыпать меня упреками, сердилась, бронилась, обвинила меня в отсутствии этики по отношению к студии, съемочной группе, режиссуре и прочее. А после упреков она снова стала умолять спасти положение и ехать во что бы то ни стало. Вся эта сцена происходила в вестибюле дома отдыха, дома отдыха в Комарова и многие кинематографисты из Ленфильма стали невольными свидетелями. Я просто вся тряслась, буквально тряслась от такой неожиданности, от ее напора, от того, что не знала, как избавиться от этой женщины. Знаете ли вы такого человека, Бориса Михайловича Марголина? Этот добрый человек взял меня за руку, увел в мою комнату, уложил в кровать и укрыл одеялом, потому что меня трясло, а день был жаркий». Больше всего меня оскорбили упреки в отсутствии этики. Меня оскорбило то, что со старой заслуженной артисткой можно обращаться как с девкой. Как мог позволить себе Бритиков послать за мной на съемку, зная, что мне неведомы сценарий и роль? Надеюсь, вы поймете меня. Наверное, есть актеры, которые дали повод так с ними обращаться, но я этого не заслужила. У меня нет дара описывать и рассказывать на бумаге, и, наверное, все, что я вам попыталась описать, совсем не соответствует тому, что здесь происходило. Эта сцена уговоров длилась три часа. Спасал меня от этой невероятной женщины и туманов, который требовал, чтобы она оставила меня в покое. Уходя, она вошла ко мне в комнату, снова начала упрекать в том, что я подвела студию, и последние ее слова были... «Это останется на вашей совести». «Ради бога, поймите меня. Мне как-то позвонила Баранова и предложила сняться, а я ответила, что пока не прочитаю сценария и не узнаю, какова роль, кроме принципиального согласия, ничего сказать не могу». Я ответила вежливо, как отвечаю всем в подобных случаях. Мне не послали сценария, а прислали за мной с требованием срочно выезжать сниматься. Мне думается, что это так оставить нельзя. Когда буду в Москве, читаю Бритикова, и никогда ноги моей не будет на этой студии. Простите, дорогая, что отняла у вас время, но ведь ближе у меня никого нет. Это такое хулиганство, такое неуважение к творческому человеку. Никак не могу успокоиться. Хесо, если будет у вас секунда, когда будете в силах, Напишите два слова о себе и эрасте. Я даже вам открытку с адресом суну, чтоб вам не затрудняться на адрес. Очень крепко вас обоих обнимаю. Здесь было жарко, а теперь холодный ветер. Бегаю по лесу королем Лиром. Ах, до да чего одиноко человеку, ваша Фаина. После визита сытиной я закурила. Жаль.